Риттер про себя удивлялся, но при этом понимал, что так оно и лучше. Недаром врачи уже давно говорят о синдроме бизнесмена. Постоянное напряжение частые стрессы зачастую не позволяют им быть половыми гигантами. Чаша сия и его не миновала. Так что сексуальная неактивность жены Валерия вполне устраивала. Что еще он может ей сказать, о чем еще спросить? Заявить, что не собирается жить с лесбиянкой, выгнать ее и подать на развод? Очень красиво. Оставить не приспособленную к жизни наркоманку без поддержки без средств к существованию. Развестись, но продолжать ей помогать? Тогда какой смысл в разводе? А может быть, ее связи с женщинами — это не зов плоти, а попытка встряхнуть себя новыми необычными ощущениями и переживаниями в надежде, что они дадут новый толчок творчеству? Ларке кажется, что она бездарно и пишет плохо, и она ищет все возможные пути сделать свои полотна более страстными, наполненными чувствами. И если все так, то только его, Валерия, вина в том, что жена до сих пор не поверила в свой талант. Он мало старается, он не делает все необходимое, он что-то упускает. И все усилия по ее раскрутке не дают желаемого результата. Ведь она по-настоящему талантлива. Уж ему ли, выросшему в семье художника, этого не понимать? Во всем, что происходит с Ларисой, виноват он сам. И незачем устраивать ей сцены и требовать объяснений. Факт налицо. И этого достаточно. Тем более сейчас имеет место быть очередной период этого. Так что все объяснения и выяснения заранее обречены на провал. Валерий Станиславович, голос секретаря, вывел его из задумчивости. «Пришла ваша жена?» «Да, конечно», — невнятно пробормотал Риттер и тут же встряхнулся и взял себя в руки. «Пусть войдет». И это тоже был обычным период поглощения таблеток. Лариса ни с того ни с сего являлась к нему в офис, заявляла, что жутко голодна и требовала, чтобы муж немедленно все бросил и вел ее в ближайший ресторан. Иногда он не мог отлучиться и тогда ему еду из ресторана приносили прямо в кабинет. Лариса ела жадно и быстро, после чего немедленно засыпала здесь же, в кресле, свернувшись калачиком. В таких случаях Риттер объяснял секретарю, что его жена работала всю ночь напролет, хотя на самом деле уже несколько дней даже не прикасалась к кистям и краскам. Забывая поесть и отдохнуть, страшно оголодала и устала, и вот... Все с пониманием относились к причудам художественной натуры жены Босса, и никто ничего плохого до сих пор не заподозрил. Тем более спала молодая женщина крепко, и ее присутствие в кабинете шефа о работе фирмы не мешало, можно было заходить и решать вопросы, даже не понижая голоса. Единственное ограничение состояло в том, что Риттер не мог никуда уехать, пока Лара не проснется, но с этим он как-то справлялся. Ни за что не хотел бы он, чтобы в его отсутствии жена проснулась и вступила в неконтролируемый контакт с кем-то из его сотрудников. Ее неадекватность тут же будет замечена. Сначала поползут слухи, за ними последуют вопросы, почему он ничего не предпринимает и не занимается лечением Ларисы. Ответ на этот вопрос знает только мать и сестра Анита. Больше ни с кем Риттер проблему обсуждать не собирался. Жена ворвалась в кабинет, как на крыльях влетела. На лице улыбка, а глаза какие-то мертвые. Ни мысли в них, ни нормального человеческого чувства.